Глава 3. Передавая. Жабы здесь уже побывали, глухо проговорил Копаныгин. В твари. О, вот теперь я тебя понимаю, год вот ты, да, высказал сыну Пуро. Середа только отмахнулся, не до того. Пошли, сказал он. Поищем, может, кто-то остался. Он спустился с пологого откоса на стекломассовое шоссе, покрытое вздувшимися пузырями. И пошагал к городу. Узри под ногами лопались и противно хрустели. Чем ближе он подходил, тем больше деталей бедствия замечал. Стены, припорошённые жирным чёрным пеплом, скрученные от жара, решётчатые мачты микропогодников, остовы куполов копаниров, только дуги обгорелые торчат. С них грязные сосульки свисают, Отражаясь в лужах расплавленного спектрогласа, Виктор потрогал пяткой сапога. Поверхность лужи не прогнулась. Спектроглас давно застыл. Тропов не видать пока. С надеждой заметил нупуро. "Здесь, знаешь, какая температура была", вздохнул Копыныгин, обходя перевёрнутый вездеход с потёкшими от жара эластичными гусеницами. "Но не все же сразу", отчаянно возразил Таппе. Может и не все, жалился над ним Михаил. Искали до самого обеда, но никаких следов уцелевших так и не нашли. Даже нупуру у газ пошли, буркнул Копаныгин. О, идём. И в этот момент до слуха Виктора донёсся глухой свист. "Тихо!" рявкнул он и прислушался. "Вон они!" заорал Тапи, подпрыгивая от возбуждения. Вон, я же говорил! А вы не верили. Он захохотал, хлопая себя по ляшкам и тыча пальцем в сторону моря. Оттуда, стелясь над грязными волнами, подлетали пять или шесть глайдеров-антигравов. Они сделали круг над разрушенным городом и сели за околицей, с наветренной стороны. Правильно, оценил Капаныгин. А то нанесёт активного пепла и лечись потом целую неделю. Виктор стремительно пошагал к месту посадки глайдеров. На роду из них повылезло много, человек 30, и середа повеселел. В порт Гаданде всего-то числилось 37 человек планетологов и космозоологов. Подойдя ближе, он заметил и присутствие женщин. "Кто вы?" крикнула одна из них, шатенка в автономном комплекте не по размеру. Виктор опустил щиток и отдал честь, прикладывая руку к шлему. «Младший командир Середа, честь имею». «Командор Копаныгин», — отрекомендовался Михаил. «Кибернетист, ну пора!» — представился Таппе. «Так вы из корабля!» — обрадовался Сухощавый. «Очень смуглый парень лет тридцати». «Он на армите, да?» «Ага», — весело согласился Копаныгин. «А скоро сядет?» «Скоро! И года не пройдет, как все его обломки выпадут вдоль экватора!» Лицо Сухощавого вытянулось. «А?» "И и вас тоже", выговорил он. Капаныгин хмурикевнул. "А как вы умудрились выжить?" "А мы вовремя умотали на острова", воскликнула рыжая девушка с пронзительными зелёными глазами. Сухощёв и вздрогнул и протянул руку Виктору. "Ксенолог Чак Эсседи, по совместительству начальник базы, бывший базы". Виктор снял перчатку и пожал ему руку. Монтировать временный лагерь закончили уже в темноте. Две луны висели в черно-зеленом небе, и еще три десятка звездочек, размытыми пятнышками света, мерцали в зените, складываясь в незнакомые созвездия. Лагерь собирали из надувных куполов, которыми был набит отсек аварийного бота. Купола делались из силикета, не пропускавшего радиацию, и за их тонкими стенками можно было снять, наконец, чертовы скафандры, и освободиться от автономных комплектов. Тишина над полем стояла полнейшая. Ничего ползучего, летучего, бегучего не появлялось в окрестностях космодрома. Таппи ещё сыскал в себе силы поухаживать за шатанкой, космозоологом Восницовой, которую он через 5 минут после знакомства уже называл Дашенькой. А Виктор заполз в спальный отсек. Было невообразимо приятно лежать на чистой простыне, глядеть сквозь гибкий иллюминатор в огнутой стене на луны и чувствовать, как сон властно подчиняет себе твое тело, начинает путать мысли в голове, отдаляет негромкие голоса, доносящиеся из главного купола, и отвлекает от мыслей о случившемся, о войне. Утро выдалось пасмурным. Содира висела над степью и заливала развалины лагерь бирюзовым светом, выделяя лучами чёткие круги и квадраты фундаментов, вытягивая из окопалами длинные тени. Середа протёр глаза, зевнул, перевёл ленивый взгляд в сторону от светила и ещё нежалищ возрения на нижние иллюминаторы и сильно вздрогнул. "Чего ты?" сонно проговорила Восницева, прилёгшая в том же отсеке. "Посмотри, Произнёс Виктор напряжённым голосом и показал в элеминатор на северо-восток, где маховищи редели, почва истончалась и степь растекалась пустыней. Над барханами, высоко в небе, выдувался гигантский полупрозрачный пузырь, радужный, нестойкий, зыбкий, всё более мерцающий сиреневым. Загрехотал гром. Даша рывком села и кулачками протёрла глаза. «Кто это?» — громко прошептала она. Виктор искоса глянул на обнажившиеся груди и вскочил, заметался по отсеку в поисках одежды. «Что-то новенькое», — проговорил он, облачившись за сорок пять секунд. «Ох, не нравится мне этот пузырь!» Пузырь подозрительно напоминал сгущения, которыми сопровождались финиши кораблей, выходивших из-под пространства. Обычно это были сферы, волчки или конусы. Но финишировать в атмосфере? Середовыбежал в главный купол, спугнув тапи, самозаввенно приникшего к губам рыжеволосой девушки. С командовав подъём, натянул автономный комплект и выскочил на поле. Узырь будто лопнул. Налетел жгучий шквал, за свистел, швыряя из песком, зашуршал по круглым стенам купола, опалил лицо горячим воздухом. Что это? крикнул Чак. Похоже на финиш, крикнул Капынин. Они что там, чокнулись? Заслоняясь рукой от сильного ветра, Середа поглядел на растаявшую сферу, разогнавшую тучки. Небо вокруг колебалось, струилось и расслаивалось. Дюны шатались и вытягивались, меняя жёлто-белый цвет на красный и зелёный. И где-то в самой серёдке круга Очерченного валиком бегущих туч с муаррованным дрожанием и бледно-фиолетовой дымкой начало появляться коносовидное тело метров 70 в высоту. Да, это было вполне материальное тело, а не какое-нибудь атмосферное явление. И его постепенно затвердевающие формы узнавались на токах вроде таппе. Да это рейдер, завопил кибернетист. "Класс, донар! Я на таком практику приходил." похоже мелькнуло у Виктора. "Наши!" заорал Кесиди. "Ура!" подхватил Таппи. Волна восторга котилась всех. Учёные, инженеры, звездолетчики забегали и запрыгали, испытывая понятное человеческое счастье спасительной встречи со своими. "Смотрите!" голос Даши перебил радостный гул. "Там ещё кто-то" Да вы не туда смотрите, на востоке. Середа посмотрел, куда протягивалась рука дедушки, и радость его поутихла, сбиваясь под накатом новых тревог. На востоке творилось нечто пугающее. Небо в той стране исходило белёсыми, свинцово-серыми и сине-чёрными вихрями. Бешено клубящиеся облака расцвечивались то жёлтым, то зелёным, то густо-вишнёвым, то светло-лиловым. И весь этот катаклизм надвигался, близился, грозил. Шлейф в бурлящих тучах расползался от края до края и был прочерчен горизонтальной линией, всё набухавшей и набухавшей, потому как текучие клубы туч сверкали белизной сверху и сгущали сумрак понизу, Серида догадался о форме летающего объекта. К ним приближался колоссальный диск. «Все бумы!» — скричал Нупуру. «А ну!» — гаркнул Виктор. «Все в купола, быстро! Они с камуфляжем!» Все бросились к надувным тамбурам, набиваясь в хлипкое убежище. Линия на горизонте превратилась в объемный, сильно вытянутый овал, и уже все глаза воспринимали НЛО как гигантский диск. Его диаметр равнялся примерно десяти километрам — Господи, скрикнула Даша. Они сейчас столкнутся. И спалинский диск был совсем близко к земного кораблю, когда с его края сорвались оранжевые струи пламени. Выпустив бледный султана огня, конус Данара распался. Окаменевший Виктор разглядел старт маленького аварийного бота, и тут инопланетный диск закрыл солнце. Заклубился прах и пепел. Пригнулись, закивали шпилями перекрученные мачты метеорологических установок. Чудовищный ураган обрушился на лагерь. Середа упал и схватил за руку Дашу. "Держись!" крикнул он, перебарывая рёв ветрового потока. "Держись!" пискнула девушка. А сизые брюха корабля Диска всё проплывало и проплывало по верху и никак не могло кончиться. Днище не было гладким. На нём выделялись выступы, сегменты, пазы, но все эти детали не запоминались, сливаясь в серое мельтешение. И вот показался край диска. Необъятная тень скользнула по земле и прихлынуло солнце, но на душе было тускло. Середа встал на колени и проводил глазами миновавшую их прямую и явную угрозу. "Чак!" закричал он. "Заводи глайдеры!" Все антигравы, набитые битком, понеслись к дальним дюнам. В этих местах никто из людей не бывал. Пустыня никого особо не тянула. Сверху Виктор разглядел севший бот, матово блестевшее яйцо острым концом вверх, косовставшее на три лапы упора. Лёг бот, а был раскрыт, и несколько фигур метались по песку, видимо, готовясь к отражению атаки. Встретились, называется. Горько усмехнулся Серида. Он посадил глайдер на скользные дюны и откинул прозрачный колпак, поднимая руки. "Эй, вы там!" крикнул Виктор. "Не стрелять, свои!" Люди у корабля бота перестали метаться и двинулись навстречу. Они все были в лёгких плёночных скафандрах и в круглых шлемах. Середа разглядел самые обыкновенные лица, в меру красивые, в меру курносые и приметные: три белых и одно коричневое. И с одинаковым выражением на всех, полнейшего изумления. "Кто вы?" крикнул он. "А вы?" спросил светловолосый мужчина в скафандре. "Мы-то!" усмехнулся седой. "Сбили нас, могу даже сибумом показать. В скафандре, только дохлого." "Так и нас тоже подбили, мы салта." Светловолосы поднялся на бархан и оказался седым. "Профессор Вайсштейн", представился он. "Я физик-нулевик." «У нас на Алте целая лаборатория. О, была. И вдруг эти прилетели. Все плазмы выжли». Еще двое членов экипажа пожали Виктору руку. Пилот Федосеев и бортинженер Григорян. А четвертый оказался не человеком, а гуманоидом. Семи гуманоидом, как он сам уточнил позже. Пока же к Виктору подошел крупный лысый мужик и протянул четырехлапую руку, по-странному сгибая длинные многосуставные пальцы. «Гум!» — прогудил он. «Из родов сзад!» Он улыбнулся совершенно по-человечески, добродушно и словно смущаясь своей внешности. А внешность была приметная. У семи гуманоида почти отсутствовали уши, голый череп распирали бугры, похожие на шишки после хорошего удара и узловатые гребенчатые выступы. Лицо у него было белое, Без губы рот смешно прикрывался клапаном мягкой кожи, похожий на нос. Круглые, будто усовы, глаза, введены кольцами серебристого пуха. Теми гуваноиды проживают на планете Вариана, объяснил Вайсштейн. Это третья планета в системе Альфа Кассиопеи, звезды Шидар. Вернее будет сказать, выговорил Гум, проживали. Его планету захватили сибумы. объяснил Григорян. К нам на Алто галактисты с Варианы прилетели, точнее, эвакуировались, и он был с ними, все раненые. Серада угрюмо покивал. А мы, подхватил Федосеев, с разнук с мадром. Андрей и Данар стояли. Мы их мигом протестировали, подняли и в бой. Татьяна, северную базу нам ж был не спасти, а до южный мы так и не добрались. Вы говорили о трёх кораблях, напомнил Виктор. Один я видел, а где другие два? Григорян охнул и побледнел. Чёрт, простонал он. Наши же ещё не финишировали. Лёха, активируй систему слежения. Есть, крикнул Федосеев и понёсся к боту. Вот чёрт, продолжал горевать Григорян. Мы едва прорвались через волны бомбских истребителей и только взялись втроём за их исменец, как появился вискусянский крейсер. Вы его видели, этот диск. Мы чухнули сюда, а он за нами. И до канала таки. А наши должны финишировать в ближайшие сутки. Мы двигались по трём разным векторам разгона. Ты бежал все до сиев. Рейсер вышел из-под пространства, ножилон. Беда в том, что жаба оставила охранный спутник, и если на нём стоит этот их генератор нелинейности, нашим хана придёт. Это как засада. Повыевали. кривился Григорян. Сначала наш грохнули, а потом и Тенгри достанут с Перуном на пару. Звездочётчики, инженеры, учёные молча вздохами и взглядами выражали сочувствие. А этот ваш бот, спокойно спросил Середа и кивнул в сторону матового яйца. Он способен долететь до их спутника? А толку? буркнул Григорян. На нём не стоит даже ПМП, а вообще никаких активных средств. «Да пофиг мне на ваши активные средства!» — отмахнулся Виктор и обратился к Чаку Кэссиди. «Ты говорил, у тебя в загашнике взрывчатка имеется?» «Имеется!» — энергично кивнул экс-начальник. «Мы ею скалы рвали на островах! И еще кусяк осталось! Хватит, чтобы разорвать этот бот!» «Отлично!» — довольно произнес Виктор. «Значит, будем делать бомбу!» «Бомбу?» — растерянно спросил Вайнштейн. «Бомбу, бомбу!» А доставить её на спутник придётся вручную. Да, кивнул Григорян. Ракета-то они отобьёт. Как и человека могут почикать? возразил Федосеев. Стой же лёгкостью. А что делать? Дожидаться, пока ваши финишируют и почтить их минутой молчания? Ладно, вмешался Тайпи. Давайте срывчатку по мракою над взрывным устройством. Экипаж боттера растерянно вертел головами. Займись, Тайпи, сделай хорошее дело. сказал Серида. Но ну чего стоим? Поехали, некогда. Гром, садись ко мне в кабину. А можно сказать? Поднял Семигуманоид руку. Вы говорили, что захватились все бум в скафандре. Если этот скафандр надеть, то их спутник пропустит космонавта. Молодец, Гром, похвалил его Виктор, сообразил. Семигуманоид радостно ухмыльнулся. оскаливая зубные пластины, и пошагал, сильно косолапя, к глайдеру. Середа двинулся за ним. «Свой, чужой!» — подумал он. «Вроде бы и не человек, а нашинский. А то, что не по образу и подобию, так это пустяки, дело жутейское. В военном госпитале такого бывает насмотришься. Куда там шишкам с гребнями?»